Яко дней Рождества предотечи великого празднуют на своим древним обычаем. Многовековую приверженность крещённого населения княжеской Руси и царской России языческим верованиям, праздникам и обрядам дореволюционные церковные историки объясняли не только силой традиций, приверженностью веры отцов, но и тем, что эти верования, праздники и обряды были теснее связаны с укладом жизни и бытом народным, чем христианские, сложившиеся веной среди, и потому очень долго остававшиеся чем-то чужеродным для наших предков.